2215 года. Сражение в системе Екатеринославская достигло своего апогея. Флагман вице-адмирала Кантор, линкор Звезда Егера, отчаянно отбивался от наседающих со всех сторон кораблей 13-й легкой дивизии АСР. Прочие русские вымпелы дивизии Кантор погибли и вышли из боя, разрушенные безжалостным огнем американских дредноутов. Лишь мужество и самоотверженность экипажа Звезды гера а также изначально превосходные характеристики флагманского линкора, позволяли ему, пусть и из последних сил, но сражаться. Тяжелые крейсера и линкоры противника, словно хищники, кружили вокруг русского корабля, поливая его бортовыми залпами. Плазменные заряды, один за другим, вгрызались в и без того истерзанную броню звезды Егера, прожигая переборку за переборкой. Но он все еще держался, ощечинившись жерлами уцелевших орудийных башен, давая бой сразу нескольким кораблям американцев сразу. На мостике «Звезды Гера» сейчас царил полумрак. Резервное освещение едва разгоняло густые тени. Пульты и экраны мерцали красными огнями повреждений и тревог. Однако вице-адмирал Хантер гордо сидела в командирском кресле, будто не обращая внимания на весь этот хаос, творящийся вокруг. Ее взгляд был прикован к голографической карте. Умелые маневры корабля и точные залпы канониров «Звезды Эгера поначалу заставили противника отступить на несколько десятков километров. Даже Кордели на своем Салеме вынужден был уйти и спрятаться за широким полем стоящего рядом линкора «Техас». Однако передышка была недолгой. Не успела Доминика перевести дух, как в бой с ее флагманом вступили только что подошедшие в квадрат крейсера «Галвестон» и «Учито». Их плазменные орудие обрушили на «Звезду Егера» всю свою разрушительную мощь. Заряды обшив колен хора словно консервный нож, прогрызая путь к жизненно важным отсекам. Генераторы защитного поля на нашем корабле и без того работавшие на пределе возможностей полыхнули аварийными предохранителями и погасли. Обстановка была близка к безнадежной, слишком разные весовые категории сражались сейчас между собой. Оставалось лишь одно — забрать с собой в могилу как можно больше врагов. Осознавая безвыходность ситуации, Доминика, тем не менее, даже не думала паниковать. Напротив, странное спокойствие снизошло на нее, очищая голову от лишних эмоций и сомнений. Подавшись вперед, вице-адмирал Кантор включила корабельную трансляцию. «Мадьяры, слушайте меня!» Большая часть экипажа «Звезды Гера состояла из криптовенгров. «Враг силен и беспощаден. Но мы не дрогнем». Пусть наши жизни оборвутся здесь, среди холодных звезд, но мы заберем с собой в бездну столько янки, сколько сможем». В это время Фрэнк Кардель нервными шагами мерил мостик флагманского крейсера салим будучи похожим на загнанного в клетку зверя. С каждой минутой его раздражение и досада росли, отражаясь на лице гримаса недовольства. Все шло не так, как планировалось. Друдноуты й легкой превосходили противника и числом, и огневой мощью. Русский линкор «Звезда Эгера» давно полыхал, словно погребальный костер, изрешеченный сотнями плазменных зарядов. Многочисленные пробоины в броне, разрушенные палубы и отсеки. Казалось, этого было достаточно, чтобы заставить его экипаж капитулировать. Но нет. Флагман Кантор все еще огрызался из последних сил, ведя бой с нечеловеческим упорством. Расчеты его последних орудий, словно одержимые, Продолжали слать заряд за зарядом, вынуждая тяжелые крейсеры Кордели отходить, сбивая темп атаки. Минуты складывались уже в четверть часа, а долгожданный триумф все не наступал. «Говорили мне умные люди, не стоит недооценивать русских», ворчал Фрэнк, кося взгляд на тактическую карту, которая уже давно полыхала новыми зелеными ромбами приближающихся кораблей Космо-моряки Российской империи всегда сражаются с отчаянной храбростью. Так случилось и сейчас. Звезда и Гера явно будет биться до тех пор, пока не превратится в обугленный остров. Но черт возьми, там же внутри практически нет русских, одни легионеры на службе царя. Так почему же они такие упрямые? А время играло против Кордели. С минуты на минуту в сектор ворвутся свежие силы адмирала Десса. И тогда шансы 13-й дивизии стремительно упадут до нуля нужно было срочно что то предпринять немедленно любой ценой сломить сопротивление проклятой Доминики Кантер и ее звезды эгера пока еще оставалось время сорвавшись с места он подлетел к оператору связи общий канал живо мне нужен общий канал грявкнул кардели так что эхо отрекошетило от переборок испуганный связист торопливо защелкал клавишами и динамик ожил электронным писком готовности «Командоры, слушайте мой приказ!» Голос Фрэнка громом разнесся по эфиру. «Всем кораблям подготовиться к совместному таранному удару. Общая атака по моей команде. Выходите на удобные линии атаки. Мы разорвем на куски остров звезды Гера, если не можем сжечь его плазмой своих орудий. Все поняли, что делать? Тогда за работу. Времени у нас не так много, как могло бы показаться». Чеканя шаг... Он вернулся в командирское кресло и нажал на кнопку, активирующую ремни безопасности. Офицеры на мостике Салема торопливо рассредоточились по местам, готовясь к скорому тарану. салим готовился ударить первым, показав пример. Остальные американские крейсера, линкоры и фрегаты также подходили все ближе и ближе и выстраивались для атаки. Мостик звезды Гера походил сейчас на декорации из фильма «Апокалипсиса». Треть приборных панелей были разбиты в дребезги. Вторая треть полыхала короткими замыканиями. По переборкам змеились глубокие трещины. Несколько зарядов плазмы угодили в смежные помещения, пробив перед этим бронированные желези иллюминаторной панорамы. «Носовые батареи! Залп!» — воскликнула Доминика, отдавая приказ канонирам своих последних орудий. Артиллеристам можно было и не приказывать. Они и так прекрасно знали, что им делать, Но надо было чем-то себя занять, и сейчас вице-адмирал Кантор, посматривая на таймер и карту, насколько далеко еще находятся корабли нашей основной эскадры, решила немного отвлечься от тяжелых мыслей. Пушки изрыгнули раскаленную плазму, на миг разрезав космическую тьму невыносимой ярким светом. Удар пришелся по крейсеру Уичита, дожигая его фронтальное энергополе. Это был последний залп палубной артиллерии русского линкора так как в следующий миг эти два орудия снесло серии зарядов с Техаса и Галвестона. Одновременно с этим тяжелый крейсер салим флагман Кордели, ринулся вперед, нацеливаясь на правый борт русского линкора. С чудовищным скрежетом, от которого заложило уши, его бронированный форштемень пропорол борт звезды Эгера. Удар был такой силы, что наш корабль ощутимо накренился в пространстве, а где-то на нижней палубе прогремела серия взрывов. Но, к удивлению Кантор и всех остальных, друдноут не развалился, удерживаемый внутренним силовым каркасом. Хотя повреждения были близки к фатальным. Однако передышка была недолгой. Не успел еще затихнуть скрежет рвущегося металла, а салем отплыть на несколько десятков километров, как за кормой звезды Гера возник тяжелый крейсер Галвестон. Пользуясь тем, что русский линкор на время потерял маневренность и, вероятно, не может уклоняться, Его командир также решился на таран. Махина американского корабля, грозно рыча форсированными турбинами, устремилась вперед, явно намереваясь нанести добивающий удар в машинное отделение или корму нашего флагмана. Доминика среагировала с быстротой, которой могли бы позавидовать лучшие пилоты-истребители. «Активировать маневровые двигатели, право на борт!» отчаянно выкрикнула она, поворачиваясь к сидящему старшему помощнику. Вериш тут же кивнул, будто ждал этого приказа, и схватился руками за рулевые джойстики. Тут же израненный линкор, скрижущая и лязгая разорванной обшивкой, стал разворачиваться всем корпусом, подставляя под таранный удар не свой слабый борт, а усиленную носовую часть. Маневр, казавшийся невозможным для столь грузного корабля, был выполнен на грани фантастики. И все благодаря умелым действиям капитана Вериша, который сумел таки вырвать из турбин маневровых двигателей последние крохи мощности. Галвестон, явно не ожидавший такого поворота в прямом и переносном смыслах этого слова, с размаху врубился в нос русского линкора. Невыносимый, рвущий перепонки скрыжатый лязг прокатился по отсекам обоих кораблей. галвестон не мог похвастаться столь же прочным корпусом, как флагман вице-адмирала Кантор, отчего, смятый в гармошку, еле отполз в сторону, пострадав на порядок больше и абсолютно не добившись никакого результата. А звезда Эгера, хоть и получившая новую порцию повреждений, устояла благодаря запасу прочности. Доминика Кантор улыбнулась, удовлетворенно кивнула и бросила благодарный взгляд на Вереша. Старпом, чье мастерство позволило провернуть этот отчаянный маневр, в изнеможении привалился к искореженному пульту, тяжело дышал и тоже улыбался во все лицо, игриво подмигнув своему командиру. «Эй, что за внеуставное поведение?» — пронеслось в голове Доминики, встретившись глазами с молодым капитаном. «Он что, со мной заигрывает?» «Впрочем, пусть подмигивает. Заслужил». В любом случае, улыбаться этим двоим пришлось недолго. Линейный корабль «Техас», используя замешательство русского флагмана, вызванное столкновением и разборками с Галвестоном, начал стремительно смещаться в сторону неприкрытой кормы звезды гера Маневр американского дредноута был идеально рассчитан. Ударить в самое уязвимое место — кормовой отсек, пытаться разворачиваться к Техасу носовой частью, было уже поздно. Вражеский линкор, набравший чудовищную инерцию, всей своей многотонной массой обрушился на корму звезды гера Очередной таранный удар сотряс русский корабль до основания. Соплы и обшивка машинного отделения, не рассчитанные на фронтальное столкновение, смялись. Вспышка детонации одного из топливных баков на миг затмила все пространство вокруг, а расширяющаяся плазменная сфера начала пожирать внутренности корабля, без разбора испепеляя металл и плоть. Мостик тряхнуло так, что Кантор удержалась в кресле только благодаря ремням безопасности. Одного из непристегнутых операторов Кинетическая волной приложила о переборку. Его голова неестественно вывернулась, а в остекленевших глазах застыло выражение предсмертного удивления. Звезда Гера, в одночасье лишившаяся хода, беспомощно завертелась в космосе. В это время корабли-кордели стали стягиваться в единую свору, намереваясь добить и разорвать умирающего исполина на части. Однако американцам не суждено было довершить начатое. Звезда гера начала неуправляемо вращаться вокруг своей оси, прошвыривая собственные же обломки по космосу и в какой-то миг превратившись в огромный волчок. Этот смертельный пируэт стал для американцев неожиданным препятствием. Капитаны кораблей дивизии «Кордели» просто боялись подходить близко к бешено крутящемуся линкору, опасаясь быть поврежденными, и уж тем более не могли прицельно снова его протаранить. Один за другим они начали оттягиваться на безопасное расстояние, продолжая вести беспорядочный огонь издали. Эфир взорвал разъяренный голос вице-адмирала Кордели. «Какого черта вы медлите, парни? Добейте это корыто! У нас нет времени с ним возиться!» Командоры вражеских кораблей, прекрасно понимая безвыходность ситуации, не спешили подставлять свои вымпелы под град обломков. Завязался ожесточенный спор. Кордели, брызжа слюной, поносил трусов и бездарей, требуя немедленно покончить с русским линкором любой ценой. Но те упорно артачились. Драгоценное время утекало, пока стороны бессмысленно припирались. А оно сейчас было поистине бесценным. На радарах уже отчетливо проступали силуэты приближающихся русских кораблей. На звезде Гера неожиданно ожил экран связи. На нем возникло перекошенное от ярости лицо адмирала Кордели. Кантер, хватит упрямиться твой корабль разбит прекратите бессмысленное сопротивление прикажи команде сдаться и я сохраню вам жизнь даю слово офицера ваше слово фрэнсис гроша ломанова не стоит процедила Кантер сквозь зубы это твое последнее слово для тебя да кардыль яростно обрубил связь и взглянул на тактическую карту на которой все было плохо Третья группа вторжения, которая шла следом за основной, была к этому моменту практически полностью уничтожена эскадрой адмирала Филяева. Хуже того, свежая флотилия адмирала Десса уже входила в сектор, грозя с минуты на минуту, обрушиться на кордели с одного из флангов. А если Десса будет действовать еще и одновременно с Филяевым, те мою тринадцатую легкую расколют пополам и перемелют, атаковав с двух углов. — лихорадочно думал Фрэнсис, чувствуя, как липкий страх заполняет его внутренности. Кордели только теперь с ясностью осознал, что партия проиграна. Проиграна по всем статьям, и не просто проиграна, а с разгромным счетом. Выхода не было. Точнее, был только один, немедленный отход. — Общий канал, — приказал Фрэнсис, разворачиваясь к оператору, — передать всем кораблям. Немедленно отходим из сектора назад к звездным вратам. Наспех перестроившись, остатки 13-й дивизии развернулись и ринулись прочь, оставляя в одиночестве недобитым и продолжающим вращаться линкор Доминики Кантер. Разгромленная и деморализованная флотилия американцев постепенно увеличивала дистанцию, оставляя позади звезду Игера и сектор, заполненный островами погибших и изуродованных кораблей. Павел Петрович Десса с легкостью вздохнул, когда понял, что Доминика жива и ее жизни ничего не угрожает. Дерзкий план Кордели по быстрой атаке 12-й линейной был крайне дерзким, неожиданным, и, чего греха таить, едва не привел американцев к победе. Однако победить русских в этом бою малыми силами одного лишь авангарда у Кордели шансов было мало, что и произошло. Оставалось лишь довершить разгром. Флагман Северного космофлота Петр Великий, ведя за собой 12 крейсеров и линкоров, быстро приближался к месту действия. Одновременно с этим дивизия Хиляева, уже разделавшись с противником, начала смыкать кольцо окружения, беря отступающие корабли Кордели в тиски. Но адмирал Дессе не мог не признать, его визави проявил себя умелым стратегом и отчаянным рубакой. Пусть и загнанный в угол, Кордели по-прежнему не сдавался, продолжая искать лазейку для спасения остатков своей флотилии. «Вам некуда бежать, Фрэнсис!» — хищно усмехнулся Десса, глядя, как разворачивают боевой порядок его корабли, готовясь к финальной атаке. «Это финал!» Американские дредноуты на полной скорости уходили к переходу. «Вызовите мне Хромцову!» — приказал адмирал, сверляв взглядом удаляющиеся силуэты врага. «Пятой ударной дивизии, выйти Кордели на перерез!» Императору, чьи корабли стояли сейчас у перехода рядом с кораблями Агриппины Хромцовой, командующий, конечно же, приказывать не мог, тем более часом ранее они хорошенько подцапались между собой в споре, нужно ли делить объединенную эскадру. Адмирал Десса надеялся, что вслед за пятой ударной на перерез дивизии Кордели пойдут и гвардейские дредноуты царя. Командующий очень желал захватить в плен этого Кордели, взорвавшегося выскочку, Осмевшего бросить ему вызов и все это время пытавшемуся разделаться со звездой Гера. Теперь же Десса жаждал лично взглянуть в глаза поверженному врагу и увидеть в них отблеск страха. О, как сладка будет эта минута! Но для начала нужно выиграть гонку и правильно расположить группы кораблей-загонщиков. Ревущие и ослепляющие взгляд турбины разгоняли русские космические исполины к заветной цели. Где-то впереди мелькали силуэты салима Техаса и остальных дредноутов из остатков тринадцатой легкой.